Глава 9. Девчонок наш заказчик принял довольно быстро, и уже через полчаса мы покинули небольшое двухэтажное строение, располагающееся в самом центре города Рифроук. Куда дальше? спросила Ирен, настроение у которой было явно приподнято из-за содержания в её крови изрядной доли алкоголя. У меня дела сказал я, ибо на сегодня действительно запланировал очень много дел. Единственное, что немного их подпортило, это то, что таинственный наниматель не расплатился со мной золотом прямо сегодня. И теперь мне нужно ждать, когда его люди всё подсчитают. "Это какие?" ирен смирила меня недовольным взглядом. "Я думала, мы здесь отдыхать будем". "Так а кто вам мешает?" В вашем распоряжении лучшие горячие источники. Пейте, купайтесь, веселитесь. У меня же действительно полно дел. Я огляделся по сторонам. Не знаете, в какой части города ремесленный квартал? Там, нехотя буркнула Ирен, указывая на восточную часть города. Благодарю. Я уже хотел было уйти, но увидев грустные лица девушек, понял, что поступаю немного неправильно. Ладно, давайте так. В ближайшие несколько часов каждый занимается своими делами. Ибо наверняка они у вас есть. А у меня нет, перебила меня Ирен. Ну, ты можешь найти какую-нибудь таверну и пить там, предложил я. Идёт. Я как раз знаю такую. Давайте тогда встретимся там. Идёт. Хрэшу. Как называется? «Весёлый Огр. Давно хотела там побывать. Говорят, что там действительно работает настоящий Огр. Там даже Огри и Эль подают. Лис, пойдёшь со мной?» «Нет, мне надо походить по магическим лавкам и прицениться», смущённо ответила Элизабет. «Но я составлю всем компанию через несколько часов». Она застенчиво улыбнулась. «Ну а ты?» Ирэн кивнула на Лию. «А пойдём?» Неожиданно для меня ответила та. Вот это дело, радостно произнесла Ирен и схватив Лию под руку, потащила её в неизвестном мне направлении. Бывайте, кинула она прощание и помахала рукой. Увидимся, сказал я Лис, и та, молча кивнув, пошла в том же направлении, куда собирался и я. Дабы не возникло неловкого момента. Наедине Элизабет практически со мной не говорила. Я бодрым шагом пошёл на соседнюю улицу, а затем, спросив у местных, где могу найти ближайшую кузню, примиком отправился туда. Когда я оказался в ремесленном квартале Рифроука, первой моей мыслью было: я не хочу отсюда уходить. Помимо кузниц, из которых валил чёрный плотный дым, и коих я насчитал здесь более десятка, тут были различные мастерские, в которых наверняка производились диковины и вещи на любой размер кошелька: плотницкие, кожевенные, алхимические, магические и так далее. Каких мастерских тут только не было. К сожалению, времени у меня было крайне мало. Поэтому я сосредоточился на поиске подходящей мне кузницы, которую, к слову, отыскал быстрее, чем рассчитывал. Приветствую, поздоровался я с широкоплечим молодым человеком, который стоял возле наковальни и бил кузнечным молотом по заготовке, должно быть, стать будущей косой. И тебе не хворать, отвлёкшись от работы, ответил кузнец и вытер обильный пот со лба. Дела есть к тебе? Я решил сразу же перейти к делу. Ибо кузница эта полностью меня устраивала как наличием в ней всего необходимого для моей работы, так и расположением. Она стояла в сторонке на самом краю квартала ремесленников, практически возле городской стены. "Ну, говори, коль есть", ответил он и окинул меня изучающим взглядом. "Хочу взять твою кузню в аренду на несколько дней. Готов" И если да, сколько это будет стоить? Кузнец задумался. "Кёли, надо поработать. Вставай вон за ту наковальню, дотрудись". Он кивнул влево, где рядом с боковой стеной кузницы стояла ещё одна наковальня. "Поработалк хорошего эля, и она твоя", сказал он, и на его грязном от копоти лице появилась добрая улыбка. "Хороший парень. Извини, дружище, Но я люблю работать в одиночестве, ответил молодому мужчине, на вид которому было едва за 20. Я бы с радостью принял его предложение, если бы ковал из обычного металла, но сейчас собирался заняться ковкой из духовной руды, и лишнее внимание мне ни к чему. А чего так? На то есть причины. Так сдашь или нет? Кузнец задумался. На сколько дней хочешь? минимум на 4, возможно больше. Парень кинул молот на стол и, взяв с него же тряпку, протёр ей лицо. 20 золотых в день, ответил он, глядя мне в глаза. В принципе, эти деньги не были для меня неподъёмными, но я прекрасно понимал, что в день он зарабатывает гораздо меньше, поэтому решил поторговаться. "Дам 5 и по рукам", спокойно произнёс я. «Ха-ха-ха-ха!» <свят> <свят> — кузнец заливисто засмеялся. «Ты знаешь, сколько я могу заработать за целый день?» «О, началось!» «Думаю, смогу ответить тебе на этот вопрос, если позволишь зайти в кузню и осмотреться». Ответил я, понимая, что никаких двадцати золотых этот парень в день не зарабатывает. Максимум парочку, и то не факт. «Да заходи, осматривайся!» — спокойно ответил он. Меня, кстати, он зовут Эмит, представился я в ответ. После чего по-хозяйски зашёл в кузницу и огляделся по сторонам. Хм, а он не так прост, как я подумал в начале. Несмотря на то, что этот мужчина специализировался не на оружии или доспехах, а на сельских и ремесленных инструментах, в этом деле он далеко продвинулся, и его работы я бы назвал работами мастера. Неудивительно, что он заломил такую цену. Хорошая работа, сказал я, взяв со стола пилу, которая была сделана из незнакомого мне металла, и при этом выполнена просто великолепно. Обычно мне говорят: "Изумительное", но так как я вижу, что ты тоже не самый простой кузнец, подобный ответ меня в принципе устраивает, ответил он, и на его лице появилась лукавая улыбка. Он явно знает себе цену. Мне такие нравятся. Хорошо, я заплачу тебе 20 золотых. Могу начать завтра утром. Кузнец задумался. Да, без проблем, ответил он и усмехнулся. Неужели то, что ты делаешь, такой большой секрет, семейный? Вроде того, я пожал плечами. Ясно. «Владей Атакин тоже бы предпочёл, чтобы на меня никто не смотрел во время работы. Ладно, жду тебя завтра. А теперь извини, но у меня ещё полно работы», — добавил он, и, не дожидаясь моего ответа, снова приступил к кофке. Ну а я, усмехнувшись, отправился в весёлого Огра, где меня наверняка уже должны ждать девчонки. «Эммет, мы тут!» Послышался звонкий голос, и я увидел машущую мне из-за стола Лию. Ого, сколько же они выпили, подумал я, глядя на Лию, которая стояла и покачивалась, держась одной рукой за стол. "Веселитесь", спросил я своих напарниц, усаживаясь на один из стульев. "Мне самого вкусного эля", попросил тут же появившуюся рядом со мной официантку, которая наклонилась ко мне так, Что я с лёгкостью смог разглядеть всей её внушительных размеров прелести. Хорошо. Мило улыбнувшись, она мимолётно коснулась моей руки своей и подмигнув мне, сразу же удалилась. Разумеется, и я не без интереса проводил белокурую красавицу взглядом. Вот это я понимаю, походка, подумал я, наблюдая за тем, как девушка виртуозно веляет задницей. «Чего ты на нее уставился?» — недовольным тоном спросила Ирэн, смирив меня осуждающим взглядом. «Да все они одинаковые!» — Лея махнула в мою сторону рукой. «Кобеле одним словом. Увидят симпатичную мордашку и сочную грудь. И все. А интеллект? Да зачем он нужен? Да, Эммет?» Лея положила руку мне на плечо. «Да?» — вызывающе спросила она. "Успокойся, подруга." Ирен, которая сидела напротив, взяла кружку со стола и протянула её Ли. "Давай лучше выпьем, а не все козлы." "Верно." Она приняла чарку и звонко ударив ей о кружку Ирен, начала залпом хлестать содержимое. "Вот, прошу." Передо мной на стол официантка поставила огромный стакан, до краёв наполненный тёмным напитком с запахом горбушки чёрного хлеба, который пекла мне Арли. Что-нибудь ещё? Если надо, позовём, довольно грубо ответила девушка Ирен. Хорошо. Меня мило зовут. Если что, зовите. Не обращая на неё внимания, ответила официантка, явно обращаясь ко мне. после чего ушла к другим столикам. Вот шлюха. Лет, ты посмотри на неё. Хватит, урезонил я пьяную Ирен, которая начала взрываться. А то что? с вызовом бросила она. Я тяжело вздохнул и резко поднялся из-за стола. Подобное поведение терпеть не собирался. Эм, извини, она просто перебрала, начала извиняться за подругу Лия. «Стоит отметить, что моя выходка подействовала и на Ирэн, и та, опустив глаза вниз, буркнула. «Извини, я это не хотела». «Понятное дело, что это ревность, но с чего бы? Неужели влюбилась?» «Не к добру это». «Хамить перестанешь?» — прямо спросил я. «Обещаю», — ответила она, и стоило мне сесть обратно, сразу выпалила. Что думаешь насчёт нового задания? Не сейчас и не здесь, ответил я, как вдруг сбоку раздался громкий крик. Кричала как раз та официантка, которая обслуживала наш стол. Отпустите! Мила пыталась вырваться из цепкого хвата мужчины в гильдейской накидке с изображением синего щита, в центре которого красовался белый олень. Присядь Вся временем властно произнёс мужчина и с силой дёрнул руку девушки вниз. Официантка ойкнула и в следующий момент оказалась у него на коленях. "Сядь", холодно сказал я, глядя на вскочившую с места Ирен. "Но сядь на место", приказал я, и она повиновалась. "Знаешь, кто они?" "Нет, первый раз вижу эту символику", ответила Ирен. "А ты спросил Леона Лио, но та отрицательно покачала головой. Я смотрел сбо стороны. Несмотря на то, что народу было полно, никто, видимо, не собирался при секретных действиях, в том числе и хозяин. Тем временем веселье за столом с незнакомцами из неизвестной гильдии продолжалось. Буквально через несколько секунд они словили ещё одну официантку. И селком усадив её за свой стол, начали откровенно к ней приставать. "И долго мы будем это терпеть?" сквозь зубы произнесла Ирен, глядя то на негодяев, то на меня. "Это не наше дело. У них наверняка есть вышибалы", ответил я, исскоса наблюдая за неприятной картиной. "Не думала, что ты такой трус", выпалила Ирен, глядя мне прямо в глаза. "Дело не в трусости, а в ситуации". «Что ты собираешься делать?» — прямо спросил я. «Возьмешь клинок и жахнешь своей огненной техникой? Что тогда будет?» «Но я...» «Сиди и не отсвечивай. Ситуация еще не настолько плачевная, чтобы мы в нее вмешивались». Сказал я, и буквально через несколько секунд ситуация сильно изменилась. «Бесна!» — выругался про себя, когда увидел, что в таверну зашла лис. «Бесна!» и, увидев нас, поспешила за наш столик. Ей удалось миновать большую часть расстояния, прежде чем один из ублюдков за столом схватил ее. «А вот это все меняет», — холодно произнес я, и начал аккуратно доставать из магического хранилища свои доспехи, попутно облачаясь в них. «Зелья каменной кожи у вас еще остались?» — спросил я, и обе девушки кивнули. «Отлично». «Если начнется заварушка, пейте, не задумываясь», — сказал им, натягивая на себя кольчугу из тролья и руды. «Хорошо», — хором ответили мои напарницы, и я заметил, как в руках Лии появилась ее шпага, а у Ирен небольшой клинок, которого я раньше у нее не видел. Так как полный латный доспех надевать на себя у меня не хватило бы времени, я решил ограничиться рукавицей, позволяющей мне стрелять шипами, А в другую руку взял крысиный стилет. Если что, страхуйте, сказал я девушкам и, поднявшись из-за стола, пошёл в сторону ребят. Чует моя демоническая душа, добром это точно не закончится.